Глава сорок первая. Из аэропорта Шарль-де-Голь до Нотр-Дам проезд на такси без чаевых составляет 70 франков. На городском автобусе номер 351 туда же 7,5 франков, а о чаевых вопрос вообще не стоит. Инспектор Макс Хорнунг поехал на автобусе. Едва переступив порог меблированных комнат, где остановился, тотчас засел за телефон. Звонил он людям, в чьих руках находятся секреты граждан Франции. Французы по натуре даже более подозрительны, чем швейцарцы. Тем не менее, они охотно согласились ему помочь. Делали они это по двум причинам. Во-первых, Макс был признанным авторитетом в своей области, и они почитали за честь сотрудничать с таким человеком, как он, и, во-вторых, они и сами боялись его. От него ничего невозможно было скрыть. Странного вида маленький человечек со смешным выговором видел их всех насквозь. Конечно, сказали они ему, наши компьютеры в вашем полном распоряжении, но о глазке, разумеется, ничего предано не будет. Разумеется. Чтобы побеседовать с глазу на глаз с налоговыми компьютерами, Макс навестил их в Инспектор де Финанс, Креди Леони и асюранс Националь. Побывал в гостях у жандармских компьютеров в Росни-Субуа и в префектуре полиции на Иль-де-Ля-Сите. Как старые добрые друзья, они начали беседу со сплетен. Кто такие Шарль и Елена Рофмартель? поинтересовался Макс. Шарль и Елена Ров мартель проживают на рю франсуас премьер 5 район Весине. Сочетались с браком 24 мая 1970 года в мэрии города Нии. Детей нет. До настоящего брака Елена была три раза замужем. Девичья фамилия Ров. Банковский счет в Креди. Леонс на улице Монтань на общую сумму чуть более двадцати тысяч франков открыт на имя Елены роф мартель Расходы с удовольствием. Счет из библиотеки Марсо за книги, счет от дантиста за удаление нерва из зуба Шарля Мартеля, счет из больницы, где был госпитализирован Шарль Мартель, счет от врача, проводившего медосмотр Шарля Мартеля. Каков же диагноз? Можете немного подождать? Мне надо переговорить с одним моим знакомым компьютером. Да, конечно. Прошло несколько минут. Заговорил медицинский компьютер. Диагноз у меня. Выкладывай. Нервный стресс. Все? Синяки и кровоподтеки на бедрах и ягодицах. Причины? В памяти отсутствуют. Поехали дальше. Счет. От Пинеза мужские туфли, шляпа одна от росвалуа, гусиная печенка от фашона, салон красоты Карита, ресторан Максим, обед на восьмерых, столовое серебро от Кристофля, мужской халат от Сулки. Макс остановил компьютер. Что-то здесь было не так, что-то относительно щитов. Вдруг его осенило. Каждая покупка оплачивалась мадам Рофмартель. Счета за мужскую одежду, ресторан, все было оплачено чеками, на которых стояла ее подпись. Тут было чему удивиться. А вот и ниточка-зацепка. Некая фирма Бель приобрела во владении участок земли, уплатив все гербовые сборы. Имя одного из совладельцев фирмы значилось как Шарль Сен. Но в картотеке соцобеспечения Шарль Де Десен числился под тем же номером, что и Шарль Мартель. Сокрытие доходов? Расскажите «Расскажите-ка мне поподробнее о Бель П, попросил Макс. Бель П находится в совместном владении Рене Дюшампа и Шарля де Десена, известного также как Шарль Мартель. Чем занимается Бель П? Виноградарством. Во сколько оценивается капитал фирмы? В 4 миллиона франков. Откуда Шарль взял деньги, чтобы оплатить свою долю? У своей тетки, простите, оговорка, сленговое выражение означает креди municipal». Каковы доходы фирмы? Она прогорела. Но Максу этого было недостаточно. Беседа продолжалась. Вопросы сыпались один за другим. Макс уговаривал, требовал, льстил, сомневался и снова задавал вопросы. Наконец компьютер страховой компании сообщил ему, что в его память введено предупреждение о возможном мошенничестве, целью которого является получение денег обманным путем. Макс почувствовал приятный озноб. «Немного поподробнее об этом, пожалуйста», — попросил он и они стали сплетничать, как сплетничают две кумушки, склонив головы друг к другу во время стирки накопившегося за неделю белья. Когда затянувшаяся беседа закончилась, Макс отправился к ювелиру по имени Пьер Ришар. Через тридцать минут Макс знал, на какую сумму в точности до одного франка было произведено копирование драгоценности Елены рофф Она составила чуть более двух миллионов франков. Именно такую сумму Шарль де Сен-Мартель должен был внести как свою долю в покупку виноградников. Шарль был доведен до такой крайности, что вынужден был красть драгоценности у собственной жены. А не натворил ли он чего-нибудь похлеще кражи драгоценностей? Но компьютеры не сообщили ему больше ничего интересного. Правда, один маленький счет несколько насторожил Макса. Это был счет за покупку пары горных ботинок. Макс был несколько озадачен. Альпинизм никак не укладывался в тот психологический портрет Шарля Десена Мартеля, который он себе составил после общения с компьютерами. Человек, полностью находящийся под пятой своей жены, запрещавший ему иметь даже свой собственный счет в банке и вынужденный красть у нее деньги, чтобы вложить их в дело, не мог заниматься альпинизмом. Нет, никак не мог Макс представить себе Шарля Мартеля в образе покорителя гор. Пришлось снова обратиться за помощью компьютерам. Я по поводу того счета из магазина спортивной одежды Тимвера. Не могли бы вы уточнить, какие именно горные ботинки были куплены? С удовольствием. На дисплей тотчас появился счет. Размер 36А. Но ведь это женский размер. Значит, альпинистом был не Шарль, а его жена Елена Роф Мартель. А Сэм Роф погиб именно в горах.